Сергей Лукьяненко Новый дозор Моим родителям Данный текст сомнителен для дела света Ночной дозор Данный текст сомнителен для дела тьмы Дневной дозор Часть дозора Первая. Смутные цели. Пролог. Старший сержант Дима Пастухов был хорошим полицейем. Случалось, конечно, что он воспитывал обнаглевших пьяниц мерами, не предусмотренными уставом, к примеру, хорошими зуботычными или пинками, но только в том случае, когда пьяница всерьёз начинал качать права или отказывался следовать в вытрезвитель. Дима не брезговал пятихаткой, вытрясенной у не имеющего регистрации хохла или чурека. В конце концов, если зарплата полицейского такая нищенская, пусть нарушители платят штрафы ему лично. Он ничего не имел против, когда в забегаловках на подотчётной территории ему вместо стаканчика воды наливали рюмочку коньяка, а сотне давали 1000 рублей сдачи. В конце концов, служба есть служба, она и опасная, и трудная, и на первый взгляд как будто не видна. Должно быть материальное поощрение. Но зато Дима никогда не выбивал денег с проституток и сотенёров. Принципиально. Было что-то в воспитании, мешавшее этим заниматься. Средико подвыпивших, но сохранивших рассудок граждан, Дима за зря в отрезвитель не тащил, а узнав о реальном преступлении, не раздумывая, бросался в погоню за грабителями, честно исколу лики, подавал рапорта о мелких кражах. если пострадавшие настаивали, конечно, старался запомнить лица тех, кого разыскивает полиция. У него были на счету задержаны, включая настоящего убийцу, зарезавшего вначале любовника жены, что простительно, потом жену, что понятно, а потом бросившегося с ножом на соседа, который сообщил ему о неверности супруги. Возмущенный такой неблагодарностью сосед, заперся в квартире и позвонил в 02-2,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 Одетой чуть легче, чем следовало бы по московской июньской погоде, явно полёт представал в тёплые края. В метрах в двадцати от них, сидящий за столиком кафе мужчина приподнялся и едва не опрокинув недопитую кружку пива, несколько мгновений смотрел на мальчика и что-то втолковывающую ему мать, потом сел и негромко сказал: "Это ужасно. Это просто кошмар".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 «Свободны от детей? Бесплодны, что ли?» Девушка замотала головой. «Распространенное заблуждение. Мы, чайлдфри, против детей, потому что они порабощают. Надо выбирать, либо ты свободная гордая личность, либо социальный придаток к механизму воспроизводства населения». «А-а-а!» — кивнул мужчина. «А я было подумал, проблемы со здоровьем». хотел посоветовать хорошего врача. Ну а о сексе, признаёте? Девушка залыбалась. Ну, разумеется, что ма索ксуалы какие-то. Секс, супружеская жизнь, всё это хорошо и нормально. Просто связывать себя с этими орущими, бегающими, гадящими, подсказал мужчина. Они ведь ещё гадят непрерывно. И сами даже задницу подтереть не могут поначалу. Гадищами, согласилась девушка. Именно так. Провести лучшие годы за обслуживанием нужд недоразвитых человеческих особей. Надеюсь, вы не собираетесь читать мне мораль и убеждать, что я одумаюсь и заведу кучу ребятишек. Нет, не собираюсь. Я вам верю. Я абсолютно убеждён, что вы доживёте жизнь без детных. Мимо прошел мальчишка с матерью, то ли слегка успокоившийся, то ли, что вероятнее, просто смирившийся с тем, что полет состоится. Мать полголоса выговаривала сыну, доносила ей что-то про теплое море, хороший отель и корриду. — О, Господи! — воскликнула девушка. — Они еще и в Испанию. Похожи мы одним рейсом.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 А вы куда лететь? Девушка стремительно утрачивала к нему интерес. Никуда. Я провожал приятеля, потом присел выпить кружку пива. Девушка поколебалась. Тамара. Меня зовут Тамара. Меня зовут Антон. У вас ведь наверняка нет детей, Антон, спросила Тамара, всё никак не желая расставаться с любимой темой. Ну почему же? Есть. Дочка, Наденька.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 вальцебница. А сами довольны не больше, что она у плиты горбатится, пелёнки стирает, ночей не спит. Доволен. Хотя пелёнки сейчас никто не стирает. Подгузники давно в ходу. При слове подгузники лицо девушки перекосилось, будто ей предложили съесть пригоршню тараканов. Она подхватила сумку и не прощаясь пошла к стойке регистрации. Мужчина пожал плечами.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 Одно вмешательство пятого уровня, изменение судьбы одного человека и одного иного. Хорошо, запишите на меня. Он встал, оставив недопитый бокал на столе. Пошёл к стойке регистрации, где рядом с матерью замершей с каменным лицом в очереди нервно переминался с ноги на ногу толстый мальчишка. Мущина прошёл мимо контроля, почему-то его никто даже не попробовал остановить, приблизился к женщине.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 Высший светлый мак, сказал мальчик. Вы отец Надьки? Вы вы всех нас? Ну, с живым интересом спросил мужчина. Ну-ну, Кеша! завопила внезапно вспомнившая о сыне женщина. Мальчик вздрогнул, туман в его глазах рассеялся. Он сказал: Только я не знаю, что всё это значит. Спасибо. Я вас всех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 Не могу. Дима Постухов как раз достал зажигалку, чтобы дать прикурить своему напарнику Бисату Искендеру. Своя зажигалка у того была, просто уж так у них повелось. Достал сигарету Дима, за огоньком лез Бисат. Собирался закурить азербайджанец, зажигалку подносил Дима.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 «А, нет, просто зажигалка скользкая». «У тебя руки трясутся. Ты весь белый стал», — заметил напарник. Пастухов наконец-то дал ему прикурить, краем глаза проследил, что мужчины уходят к автостоянке, достал сигарету и закурил сам, не дожидаясь бесата. «Че-то ты странный», — сказал бесат. «Да, выпил вчера», — пробормотал Пастухов. Снова посмотрел на здание аэропорта. Теперь оттуда выходил волк. С уверенным хищным взглядом и твердой походкой. Пастухов отвернулся. «Хаш есть надо поутру», — наставительно сказал Бесат. «Только правильный хаш. Наш. Армянский. Отрава». «Да они у вас одинаковые», — привычно ответил Пастухов. Бисат презрительно сплюнул и покачал головой. Только на вид, да, а по сути совсем разные. По сути они, может, и разные, а на самом деле одинаковые, глядя в свет волку, тоже прошедшему к стоянке, ответил Дима. Бисат обиделся и замолчал. Пустохов в несколько затяжек докурил сигарету. И снова посмотрел на двери аэропорта. Первая мысль была злой и даже обиженной. Они что, тусовку там сегодня устроили? А потом пришёл страх. Тот, кто вышел из раздвинувшихся дверей и теперь стоял задумчиво озираясь, не был псом, но не был и волком. Это был кто-то другой. Третий. Такой, кто ест волков на завтрак. а собак на обед, оставляя все вкусное, на ужин. «Тигр!» — зачем-то классифицировал его пастухов и сказал, «Живот прихватило! Я в сортир!» «Иди, я покурю!» — все еще обиженно ответил напарник. Звать бесата с собой в туалет было бы странно. Что-то объяснять или придумывать не было времени. Пастухов повернулся и быстро пошел прочь, оставляя Искендерова на пути тигра. «Да что он ему? Пройдет мимо, и все...» — успокаивал он себя. Обернулся Пастухов, только входя в зал отлета. Как раз, чтобы увидеть, как бесат, небрежно Козырнов останавливает тигра. Напарник, конечно, не различал их, не чувствовал, не было у него в прошлом такого происшествия, как у Пастухова, но сейчас что-то ощутил даже он — Всем полицейским чутьём, которое порой помогает выдернуть из толпы ничем не примечательного внешне человека со стволом в патронной кобуре или ножом в кармане. Пастухов понял, что у него по-настоящему прихватило живот, и рванулся в безопасное, шумное, наполненное людьми и чемоданами нутро аэропорта. Поскольку он был хорошим полицейским, то ему было очень стыдно. Но ещё более ему было страшно.